Глава 31 первая Ну и как всё прошло, Арраги, сэмпай? Касательно эпилога, или лучше сказать концовки. Если вы не возражаете, я бы хотел послушать ваш рассказ. На следующее утро, после того, как я провёл вторую подряд ночь в родильском доме, я сел за руль, планируя скорее добраться до универа, и именно в тот самый момент сзади раздался знакомый заискивающий голос, когда я посмотрел в зеркало заднего вида, то увидел, что на том же месте, где вчера вечером сидела Отиба, естественно, с пристёгнутым ремнём безопасности, сидел молодой человек, одетый в школьную форму, Ошена Оги. Когда Оги появляются в последней главе, это больше похоже на плохую концовку. Даже несмотря на то, что уже было светло, дорога передо мной казалась мрачной, без единого лучика света. Мне даже захотелось включить дальний свет фар. В такой тьме я даже не мог найти ни одного каламбура, чтобы как-то разрядить обстановку, Как и когда он вообще оказался здесь? Только не говори, что ты загрузил свой БМХ на крышу. Тот багажник предназначен только для досок для серфинга. Это была лёгкая победа, да? Для Рараги Сэмпая, который после поступления в университет вырос как личность, старшеклассница в целом не должна была доставить много проблем. То есть старшеклассница, сдающая вступительные экзамены. Мне сейчас не до шуток. Он пытался меня спровоцировать, но у меня не было желания вестись на его уловки, Даже за ночь моя усталость не исчезла полностью. С точки зрения личностного роста, такое чувство, будто я за одну ночь приобрёл 300 лет жизненного опыта. Я не собирался смотреть на неё свысока, но на самом деле был довольно встревожен. Из того, что я услышал после, в ней, по-видимому, сидела настолько большая обида, что даже такую большую еду, как Шинобу, устала трапеза. Даже несмотря на то, что с того момента, когда она последний раз работала, прошло порядочную времени. В конце концов, странности, с которыми они умеют хорошо справляться, в той же степени плохо даются и Шинобу. Так что нет проблем было предостаточно. Я был хоть по горло собой за то, что всегда мог свести вещи к одному и тому же выводу, и я не мог не задаваться вопросом, возможен ли вообще другой финал. Ха -ха. Может, это и не лучший способ, но один из лучших способов решить эту проблему. Знаешь, всё выглядит так, будто я избежал худшего развития событий лишь по той причине, что смог додуматься только до одного из худших. Всё так плохо, что даже не смешно. Я даже не могу сказать, что вообще кого-то сумел спасти. Мне просто удалось выйти не на самую худшую концовку. Я убедился в этом вчера вечером. Когда я позвонил им из дома моих родителей, ни Хитаги, ни Ойкура, похоже, вообще не помнили суматоху нескольких последних дней. Нет, это прозвучало так, будто их случай чем-то похож на чёрную Ханекаву, будто их воспоминания были запечатаны. Но это было не так. Они в общих чертах помнили, что какой-то бесплодный обмен мнениями имел место, но вели себя так, будто это всё было делом не сильно большой важности, мол, «Удивительно, что ты всё ещё помнишь нашу болтовню». В общем, как-то так. Они словно говорили мне, «Зачем ты снова поднимаешь вопрос, который уже давным-давно решён?» «Всё уже в порядке, это уже неважно». Я планирую проверить Моника и Бояфикуна, как только доберусь до универа. Но насколько я могу судить... Все выпускники на ЭЦУ, которые находились под влиянием МРА, должны быть в том же состоянии. Как славно. Разве не в этом и заключается изначальный смысл извинений? Сказать, что теперь всё в порядке. Какой позитивный взгляд на ситуацию. Или деструктивный. Что касается Ойкуры, я волновался, что она может причинить себе вред, когда придёт в себя после того, что склонила передо мной голову, но, похоже, я вне ошибся, На деле она даже огрызнулась на меня за то, что я позвонил ей по такому незначительному поводу. Даже разговор о разрыве отношений с Хитаги закончился ничем. Каждый из них, судя по всему, лишён самосознания. Они словно говорят, мы просто смиренно следовали закону, закону того времени. Чем больше мы говорим, тем меньше смысла. То же самое было и с Отибой. Не то чтобы у Отиба, кукловод, была полна злого умысла свести у с старшеклассников, которых встретила на дне открытых дверей, Она была полна ненависти, она была полна комплекса неполноценности, она была полна ярости, но она не была полна злобы. Строго говоря, она была пуста, неосознанно, не нарочно, безответственна. Она молилась, она затаила обиду. Ах да, кстати. С юридической точки зрения, она оставалась добросовестной третьей стороной. Честно говоря, даже сейчас меня это пугает. Да дрожжа. Подумать только, что такая обычная с виду девушка, как она, Смогла оказать такое подавляющее влияние на таких людей, как Сензюга Харахитаги и Ойку которых я считал наиболее особыми людьми в своей жизни. Как же огромен мир. Хотя после возвращения в родной город о таком говорить не принято. Я упомянул её имя, даже не задумавшись об этом, но с точки зрения количества причинённого вреда, полагаю, это как раз уровень чёрной ханакавы во время Золотой недели, да? Особенно учитывая, что мы справились с проблемой практически таким же образом. «Наверное, я не понял этого, так как не очень уж проницателен, но у тебя была старшеклассница уровня ХНК, вы не так ли? С таким талантом, который никогда не сможет раскрыться при современной системе экзаменов». «Я не сторонник идеи, что один человек может быть особенным для кого-то другого, Арраги Сэмпай. Я думаю, что всё как раз наоборот. Или лучше сказать, не наоборот, а на обратной стороне», произнес Уги с ухмылкой. «Вот смотрите, особенных людей всегда тянут вниз люди обычные». Даже великий человек будет бессилен пред общественным мнением и давлением, не так ли? Популярные люди порабощены своей популярностью, а диктаторы будут выясменны ветрами времени. Разве даже 6 кодексов не полны подобных ловушек? Они пытаются обмануть, заставить совершить ошибки, заставить извиняться. Даже ойкуру, который вы считаете особенной, потянули на дно, вынудили из поста старосты и заставили прогуливать занятия обыкновенный одноклассник класса 1-3. Разве не так? Хм. Даже если Дзюрако Отибо является старшеклассницы которые можно найти где угодно, разве это не делает её страшнее убийцы? Можно найти где угодно, но разве это не вызывает ужас? Конечно, такого человека, как она, можно найти где угодно. В старшей школе, в университете, на улице, в доме, в правительстве, в оппозиции, на земле, под землёй, где угодно. Примечание переводчика. «Под землёй». Если переводить дословно, то коеме говорит «хоть у корней травы, хоть в тени травы». Это две отдельных японских идиомы. «Кусануне» — корни травы, метафора для отдалённого места, которое сложно отыскать. Выражение «искать в корнях травы» означает «обыскать каждый уголок». Выражение же «кусабонокаги» — «тень травы и листьев» — является метафорой загробного мира. Человек, который способен выместить на совершенно незнакомых людях подобную степень обиды. Я говорю об этом так, словно это какое-то чужое дело, и меня совершенно не касается. Но даже я, старшеклассник, которого можно идти где угодно, отчасти был таким же. После того, как я забросил учёбу, я стал относиться к отличникам как к омерзительным элитистам, не способным ни на что кроме учёбы. Конечно, была ещё и травма, которую я пережил в классе 1-3, но даже если так... Почему я смотрел на тех учеников настолько презрительно? Я думал, что это меня подвергает остракизму, но на самом деле я и сам не обращал внимания на таких людей, как Дзюрабу Отибо, которых и должно быть было немало в моём классе. Учеников, которые должны были стать моими товарищами по несчастью, но вместо этого я совершенно самостоятельно позволил своему комплексу неполноценности расти и развиваться. Я полагал, что был один, в то время как все остальные были вместе. Если бы я не пережил тот аты-кошмар, Возможно, я бы так и продолжал жаловаться на этих представителей школьной элиты, придерживаясь идеологии ещё более страшной, чем идеология вампира. Эдзёрок Уотиба была всего лишь одной из многих. Всего лишь один человек среди разгневанной толпы. Даже вампиру с этим не совладать, значит. Верно. Я понял это, когда связался с Хигасой и членами баскетбольной команды, но в школе и правда полно разных типов людей, о которых я даже не знал. А сколько ещё разных странностей? Школьные истории о привидениях не заканчиваются на семи чудесах. Примечание переводчика. Семь школьных чудес. Это классический вариант школьной байки о всяких паранормальных явлениях, происходящих в стенах школы. Этих чудес столько же, сколько людей на Земле. Семь и семь миллиардов чудес. Человечество прошло проверку. Сказал Оги. Мне было неприятно, что он с такой лёгкостью отсылался к захватывающим событиям прошлого дня. Ну да, это был номер пять. Проверка дозволенного. Хачикудзе рассказал мне о пятом варианте, но в итоге правильным ответом оказался номер четыре. Подчинение, не так ли? Ну и что? Вас что-то не устраивает, Раги Сэмпай? Какого чёрта? Не надо вдруг ни с того ни с сего на что-то намекать. Ну, прежде всего, ты не так уж сильно поддержал четвёртый вариант. Нет-нет. Если бы я его не поддерживал, я бы даже не стал его упоминать. Просто остальные варианты были не менее вероятны. Вы же знаете... относительность входит в список моих любимых тем. Под номером 13, Раги Сэмпай, вы, возможно, решили, что Сензигахара и Ойкура — это люди, которые ни при каких обстоятельствах не стали бы извиняться, но не забывайте, что эти особенные для вас люди на деле являются людьми, которых вы можете найти где угодно. Вам сильно повезло, что случившееся оказалось следствием странности. Казалось, он намекал на то, что подобные происшествия, которые не были ни адскими, ни кошмарными, могут в будущем происходить снова и снова, Он говорит так, словно проверял меня. Ха -ха. если вам интересно моё мнение, Рарги Сэмпай, то именно ваши действия больше подходят под пятый вариант – проверку дозволенного. Тому, кто извинялся перед вами, вы фактически говорили «Но ты ведь на самом деле не чувствуешь вины, разве нет? Ты считаешь, что так делают все, но почему ругают только тебя? Ты вообще понимаешь, почему я злюсь? Можешь сказать мне, в чём же твоя вина?» Вы пытались вытянуть из них какие-нибудь глупые оговорки. Он так много говорил, что я не находил слов, чтобы как-то ответить. Как не находил слов для извинений? Я злюсь не потому, что ты совершил ошибку, а потому, что ты попытался её скрыть. Люди часто так говорят. Но в случае с Инзигахарой и Ойкурой, именно вы преуспели в операции по сокрытию Арраги Сэмпай. Я не могу сказать, что вы взяли на себя ответственность за их проступки, но вы переложили вину и закрыли на это глаза. Это, возможно, касается даже случая с вашей подругой. Вы взяли проблему, образовавшуюся в отношениях между мужчиной и женщиной, и с успехом превратили её в результат действия странности, причём с большим успехом. Однако в том смысле, что вам удалось найти виновника, этот финал достоин считаться финалом детективного романа. Хм. Возможно, мои намерения и в полной мере благие. Если так, то от всего сердца прошу прощения, но не волнуйтесь. Поскольку вы это вы, Раги Сэмпай, вы наверняка будете волноваться за будущее Адзираку Отибы, и попытаетесь вернуться обратно в родной город, чтобы проведать её. Но если студент университета будет таким образом общаться со старшеклассницей, то это будет практически преступлением. Так что с этого момента предоставьте остальное мне». «Ммм...» mm. Мне показалось, что своим небрежным предложением он вынуждает меня сдаться. Он прав. Я пока не планировал расставаться с Отибой. Несмотря на то, что мне удалось пересмотреть и отменить этот ужасный закон, не исключено, что однажды она провозгласит аналогичный... Как только её депрессия вновь накопится, точно так же, как чёрная ханекава не исчезла полностью только лишь по той причине, что её стресс был с большим аппетитом поглощён. Возможно, следующей целью стан тоже не выпускники на Эдсу, поступившие в Манасе, но даже в таком случае я не мог просто проигнорировать ещё одно бедствие подобного масштаба. Но, сколько бы об этом ни думал, я был непригоден для роли её личного репетитора и, вероятно, совершенно бесполезен в этом отношении. Но, как её сэмпэй, как человек — Я должен был что-то предпринять. Даже если я не могу её сопереживать, я всё равно могу быть рядом. Но я же говорю, вы не можете. Если вы так поступите, это будет преступлением. У меня аж коленки сдрожали от ужаса, когда я узнал, что Раги Сэмпай заточил Дзираку в своей машине. Со мной обошлись похожим образом незадолго до окончания школы. Посадили в машину, пристегнули ремнём безопасности и повезли неведомо куда. Она даже вместо извинений просто взяла и замёла это дело». Но поскольку в то время мы оба были старшеклассниками, то его можно и замять. У меня уже традиция есть — сажать девушек на заднее сиденье. И ты хочешь, чтобы я доверил эту традицию езды вдвоём тебе? Так значит, в тот раз, когда ты посадил меня позади себя, это был ритуал передачи полномочий, несмотря на то, что ты притворялся таким занятым. Ты что задумал? Ой-ой, не говорите так. Мы же с вами две стороны одной медали. Поэтому моя ролью всегда было делать то, чтобы сделать не в состоянии, Раги Сэмпай. Не припомню, чтобы когда-либо просил тебя об этом. Пожалуйста, просто положитесь на меня и перестань так говорить. В конце концов, даже к Амбару, которой я так восхищаюсь, вот-вот достигнет своей финишной черты и выпустится из школы, так что мне пора подумать о том, что я собираюсь делать дальше. Мне нужно будет определиться со своим будущим. И хотя вы говорите, что не помните, как просили меня, но разве не вы на днях сказали мне, чтобы я привязался к Хигасе? Да, сказал. Но ты слишком сильно цепляешься к моим словам. Это последний раз, когда я цепляюсь к вам и подкидываю зацепки. В конце концов, у меня скоро начнётся последний учебный год. Так что мне пора повысить свой уровень ответственности. Не могу же я вечно оставаться безответственным. Я последую примеру Раги Сэмпая и постараюсь уделить внимание не только вам и не только Хигасе, но и всем ученикам на Эдсу. Всем ученикам? Включая тех учеников, которых вы не смогли заметить, Раги Сэмпай. Боже мой. Если подумать, я, наверное, всё это время был тоющий занос, не правда ли? «Мне правда жаль. Прошу прощения за свою дерзость». Это было немного навязчиво, но Оги показательно склонил голову. Нечасто я получал извинение без какого-либо чувства вины. Более того, это даже не было похоже на представление. Люди лишь сами могут спасти себя. Конечно, как и говорил мой дядя, помочь тем, кто решил бросить учебу, не получится, но я всё равно не могу бросить их. Вам не кажется, что пытаться поближе разглядеть тени в душе старшеклассников, которых можно найти где угодно, «Это подходящая работа для тьмы, которая может быть где угодно». Усмехнувшись над тем, что это скорее хобби, чем настоящая работа, я захотел собственными глазами взглянуть на его выражение лица, когда он произносил эти слова, поэтому подождал, пока загорится красный свет, прежде чем обернуться, но на том месте, где ещё недавно была его тёмная фигура, осталось лишь пустое сидение с пристёгнутым ремнём безопасности. Я с удивлением повернулся обратно и взглянул в зеркало заднего вида, но увидел в нём то же самое. Словно его самого начала там не было, словно он сам был очередной историей привидений, живущим в автомобиле. Ошена Оги сейчас прямо передо мной, вернее, прямо позади меня, или мне просто казалось, что я веду с ним разговор, но на самом деле я с самого начала говорил с самим собой. Будь он серьёзно настроен, то не стал бы отражаться в зеркале. Так что ли? Когда я вспомнил, что хотел проверить навигатор, оказалось, что моё текущее местоположение как раз совпадало с границей города, Не то чтобы Оги был кем-то вроде бога покровителем этого города. Возможно, как и Ошна Шинобу, решившая привязать себя к моей тени, Ошна Оги выбрал быть привязанным к старшей школе на ЭЦУ. Вместо меня, неспособного на это. Он решил держаться поближе ко всем этим школьникам и школьницам. Стать тьмой, которая могла бы пролить свет на теневых в их сердцах, если так. А я ведь считал нас двумя сторонами одной медали, но остался преданным одиночеству. Как бы отгоняя эти грустные мысли, я повернулся в сторону к хакаем из моей альма-матер и произнёс «Мои соболёзнования». Хоть меня об этом никто и не просил, но всё в порядке, беспокоиться не о чём. Вам может показаться, что кто-то ходит за вами по пятам словно тень, но тень — это лишь обратная сторона любви.